Он указал мне пальцем на дверь. Убирайтесь отсюда. Его голос дрожал от ярости. Я уйду, не беспокойтесь. Но сначала позвоните Мейси и скажите, что вы не имеете ко мне никаких претензий. Если вы не заберёте назад свою жалобу, я придам огласке вашу любовную связь с мисс Старки. Я не желаю больше вас видеть в Кронвилле. повторил Вольф глухо Вы мне просто надоели Я заберу жалобу при условии, что вы немедленно уберёте из из города Я смело взглянул в его глаза раненого зверя Не надо ультиматумов Флийс Вы заберёте жалобу без всяких условий ведь это вы у меня в руках У меня уже есть готовый материал для первой полосы. Город узнает, что Эдна Вильсон — дочь игрока Старки и одновременно ваша любовница. Он колебался. Я подошел к телефону и набрал номер комиссариата. Когда к телефону подошел Бэффилд, я протянул трубку в Вольфу. Скажите ему, что произошла ошибка. Скажите, что у девчонки просто был приступ истерии, и она была не в себе. Говорите... Последовал длинный путанный разговор с Баффилдом, потом с Мейси. В конце концов Вольф отозвал свою жалобу, но по разговору я понял, что Мейси взбешён. Вольф положил трубку и посмотрел на меня с плохо скрываемой злобой. Значит, всё как будто улажено. Я поднялся, бросив презрительный взгляд на Эдну, и посоветовал вам лучше избавиться от неё. На вас, Вольф, я больше не работаю. Я приехал в Кронвель, чтобы найти похищенных девушек, и я разыщу их, живых или мертвых, во что бы то ни стало. Только теперь не суйте свой нос в это дело. Возможно, вы станете еще мэром. Старки устранен, у вас остался лишь один конкурент. Я вышел, не дав ему возможности ответить мне. Был уже полвторого, и я очень устал. Зато теперь я был свободен в своих действиях и мог полностью посвятить себя поиску убийцы вариант Франч. Я поехал в Палас и нашёл Ходри и Регга крепко спящими в номере. Они лежали каждый на своей кровати, даже не раздевшись. Усталость видно сморила их прежде, чем они проснулись. Я обрели возможность что-либо соображать. Одри, зевая, уставилась на меня с заспанными глазами. — Боже, как же хочется спать! — Ну что, побывали вы у Вольфа? — Да, побывал. — Одри, вы можете спокойно отправляться домой. Завтра утром увидимся. — Мне нужно кое-что обсудить с вами. — Рэг, сдайте апартаменты и снимите нам номер подешевле. Нас вышвырнули на улицу. У нас, увы, больше нет газеты. Вольф отказался платить мне. Ну, и, естественно, он отказался и от ваших услуг, ведь это я рекомендовал вас. Послушайте, Филс, вы еще не оставили свою мечту стать детективом? И вы еще спрашиваете...» Глаза Регга озорно блеснули. «Ведь это мечта моего детства, а я-то переживал, что мне так придется состариться в газете и заниматься перетряхиванием городских свалок. Я рад. Будем работать вместе...» — И вперед! — я похлопал его по плечу. — Вы прирожденный детектив, а не редактор какой-то паршивой газетенки. Идите, заказывайте номер. Он направился к двери. — Ага, я буду торчать у портье, а вы останетесь развлекаться с Одри. Рэк подмигнул нам. — Возьмите комнату на двоих. Я бесцеремонно вытолкал его в коридор. — Нам нужно экономить. — Нам нужно экономить. Как только Рек вышел, я подошёл к Адри. Как вы себя чувствуете? Что я могу ещё сделать для вас? Всё нормально, ответила она. Только я немного устала. Дело с похищением Эдны улажено? Я сел на кровать рядом с ней и взял её за руку. С Вольфом всё улажено. В его положении он не может себе позволить неприятности. Краешком глаза она следила за моими руками. Да вы свои были осторожны. Не беспокойтесь, я умею укрощать таких мерзавцев, как вольф. Я нежно гладил её руку. Эта женщина чертовски нравилась мне. Теперь мы союзники. Да позвольте мне руководить вами. Представляю, что я должна позволить вам делать, она улыбнулась. Не мешать больше я вам не буду. О'кей. Знаете ли, Мне кажется, что после всего пережитого вы вряд ли сможете мне отказать в чем бы то ни было. — В чем бы то ни было? — переспросила она, притворяясь встревоженной. — Да, в чем бы то ни было. Я ласково приподнял и обнял ее. — Скажите честно, вам неприятно? Она пытлива и серьезно посмотрела на меня. — Нет, я поцеловал ее. Она доверчиво прижалась ко мне. — Это правда? — Да. Да, и приподнявшись над цепочки, сама стала целовать меня. На другой день в 11 часов мы сидели в агентстве Одрис Шеридан и составляли план дальнейших действий. Теперь мы посмотрим, как нам поступать дальше, сказал я, как только мы уселись за стол. Держу пари, что Вольф попытается прекратить расследование. К тому же, я ещё не знаю, как поступит Форсберг. Может быть, он решит отозвать меня. Если так я порву с ним контракт, я выудил 10.000 у Вольфа, и мы какое-то время продержимся. Нам нужно разыскать и убить Сумариан Франч. Я разделю деньги на три части, чтобы каждый из нас обладал нужной для сбора информации суммой. Необходимо действовать оперативно и закончить это дело как можно скорее. Может быть, вам не следует прыгать с Форсбергом, спросила Одри, обеспокоенно глядя на меня. Хорошие места на улице не валяются, и вы могли бы увидеть, прервал я её. Форсберг не очень-то любит, когда его агенты вольноંચют, но с другой стороны, он получил солидный куш от Вольфа и, возможно, предоставит мне свободу действий. как бы не привернулось меня терять нечего но мы должны предъявить городу убийцу или убийц нам троим необходимо срочно что-то предпринять в этом направлении давайте подумаем что у нас есть не так уж много сказал рэк я вам скажу почему до сих пор мы не расследовали это дело а постоянно связывали его с предстоящими выборами Но предположим, что эти помехи вообще не связаны с выборами. Но это же невозможно, запротестовала Одли. Почему невозможно? спросил я. Оставим выборы в стороне. А также Вольфа, Эслингера, Месси и всю эту банду и начнём всё сначала. Итак, что у нас есть? Исчезли из города одна за другой четыре девушки. Никаких следов, только туфля Одной из них, обнаруженной в пустом доме на Виктория Драйв, пятой исчезла точно так же, как и предыдущие, за исключением того, что её тело обнаружено прежде, чем убийца успевает его спрятать. Если бы мы не пришли в этот дом тем вечером, мы бы тоже не узнали, что Мариан Френчу убита. Она исчезает так же, как все другие, вот и всё. Теперь я могу поспорить, что и четверо других были задушены точно так же, а затем трупу увезли. Может быть, согласилась Одри, но была не совсем убеждена в этом. Да, мы знаем, вернее, предполагаем, что они были убиты. Но что это нам даёт? Труп ото исчезли и убийца неизвестен. Я сел за письменный стол. Мне так всё мрачно. Я взял карандаш. Рисуем своеобразную схему. Сначала девушки. Что нам о них известно? — Вполне обычные девушки, — пожал плечами Рэк. — Я совершенно не понимаю, зачем их кому-то понадобилось убивать. — А мне бы хотелось знать, — сказала Одри, — как убийцы завлекали их в этот громадный и такой пустынный дом. На мой взгляд, девушка должна быть совсем без головы, принимая предложение пойти в этот мрачный необитаемый дом, либо по крайней мере, она должна полностью доверять человеку, с которым идёт туда. В этом что-то есть, Одри. Кто-то позвонил по телефону Мариан Франш и назначил ей свидание в этом доме. Мариан записала адрес на блокноте и отправилась на Виктория Драйв. тран то, что она меня не предупредила я сказал, что буду постоянно на связи значит, она поехала туда со спокойным сердцем, ибо хорошо знал этого кто ей позвонил я заметил, что Одри побледнела, но продолжил это мог быть только тед эслингер это единственный человек которого она знала в этом городе, кроме Регг, Вольфа и меня. Да ведь и все четыре девушки тоже были знакомы с ним. У Регг от возмущения заблестели глаза. Он производит приятное впечатление, красивый, галантин, девочки вполне могли ему довериться. Одри быстро поднялась и заходила по комнате. Но это же просто нелепо. Это не укладывается в голове. Он же не сексуальный маньяк. Это просто бессмысленно. — Спокойно, — сказал я, закуривая сигарету и медленно выпуская дым. Мы еще не знаем, действительно ли это сделал Тед Эсслингер. Может быть, и не он. — Этот тип постоянно крутился возле девчонок, — сказал Рекс с горечью. — Но от ухаживаний слишком далеко до убийства. — Какой мотив руководил им? Я просто не могу в это поверить. Уверенно сказал Одри: "Тед не убийца". Я принялся размышлять и разволновался ужасно. Не торопитесь с выводами. Давайте забудем на минуту про Теда. Скажите лучше, если бы вы были бы убийцей и вам нужно было избавиться бы от трупа вашей жертвы, что бы вы предприняли на его месте? Я бы просто зарыл его где-нибудь", ответил Рек. Именно в месте, где, как вы уверены, его никто не найдет, — кивнул я. Но это далеко не единственный вариант. На литейном заводе имеются печки. С внезапной дрожью в голосе сказала Одри. Хотя до меня не доходит, каким образом можно было бы доставить труп к литейной печи так, чтобы никто не заметил. Ведь на территории завода всегда есть люди. Я покачал головой. Да, это слишком сложно и рискованно. — Я вам скажу, где бы я сам спрятал труп в уверенности, что там его уж точно искать не станут. Я сделал бы это на кладбище. — В самом деле, вы правы, это самое лучшее место, — Рэг даже подпрыгнул. — Ну а перевезти труп с Виктория Драйв до кладбища так же небезопасно, как и транспортировать его на литейный завод? — Да. — Да. Не безопасно в том случае, если ты не владелец похоронного бюро, медленно произнёс я. Они оба уставились на меня. Вот это да. Значит, именно так всё и было, воскликнул Рек. Теперь всё сходится. — Тед, Эсслингер, это совершенно очевидно. Он убил всех девушек, а старик их похоронил. Достаточно было погрузить их в фургон и ночью перевезти на кладбище. Если даже кто-нибудь и заметил бы фургон, то не увидел бы в этом ничего необыкновенного. Кроме того, у Эсслингера есть ключи от кладбищенских ворот, и он имеет возможность спрятать труп в любой могиле. Одли возмутилась. — Но это же невозможно. Я не могу поверить, что отец Теда способен на такое. Нет, нет, этого не может быть. Но ведь все очень здорово складывается, — возразил ей Рек. Это как нельзя лучше объясняет все. Нет, — вздохнул я. Как раз это ничего и не объясняет. Ведь нам неизвестна причина этих убийств. Какой у него мог быть мотив? Если предположить, что Тед Деслингер — убийца, то поищем причины. За один месяц он убивает пятерых девушек, блондинок. Почему, зачем? У меня напрашивается лишь один ответ. Он именно маньяк, Одри, как бы вам ни хотелось его обелить. Одри упрямо покачал головой. Я знаю Теда давно. Мы вместе ходили в школу. Он абсолютно нормален, как вы и я. Ну, в этом никогда нельзя быть уверенным, сказал я, каким он был в детстве? Может, он был Братчин, одинок или что-нибудь в этом роде, страдал комплексом неполноценности. Да нет, он был совершенно нормальным мальчиком, настаивал Одри. Он правда всегда тяготел к девчонкам, но это ведь не доказывает его агрессивной сексуальности. Да, разумеется. Но не будем пока об этом говорить. Тогда какие же причины ещё могут быть? Не думаете ли вы, что он мог поставить девушек в такую ситуацию, и чтобы избежать неприятностей, — начал Рэг, — я прервал его. — Что, по-вашему, всех пятерых? — Нет, считаю, что это просто невозможно. Кроме того, он был знаком с Мариан совсем недолго, а она не из таких девушек, которые вступают в связь по первому зову. Несколько минут мы молчали. Он очень любит своего отца. — спросил я у Одри. — Да, они довольно дружны, и, насколько мне известно, готовы друг для друга на все. С матерью у него тоже. — Нет, нет, с матерью у него не очень хорошие отношения. — Он хочет, чтобы его отец стал мэром Кронвеля. — Поддерживает ли его в этом стремлении? — Да, я думаю, что да. — Может быть... Эта версия несколько необычна, но как будто всё вяжется. Предположим, что Тэт нашёл ход, обеспечивающий его отцу победу на выборах. Если удастся устранить Старка, это определённо увеличит шансы его отца. Что? Вас кликнул Рек? Вы хотите сказать, что он убил пять девушек только для того, чтобы его отец стал мэром? Ну, не совсем так. Предположим, что у Теда есть пунктик, ну, какой-нибудь религиозный фанатизм, а может быть, и сексуальный садизм, и если он к тому же видит средство устранить Старки и в то же время удовлетворить свои порочные наклонности... — Но у него же нет никаких порочных наклонностей! — перебил меня Одри. — Я его знаю очень хорошо. — Послушайте. Не сдавался я. Если бы у меня были подобные завихрения... Естественно, я не кричал бы об этом на улице. А они у вас есть, спросил Рек. Об этом я расскажу попозже. Даю голову на отсечении, что похоронное бюро Эслингера как-то связано со всеми убийствами. Но мы же ещё не знаем, были ли они убиты или они исчезли из города на время, возразил Рек. «Я делаю выводы из истории с мисс Френч», — ответил я, — «и не пытайтесь разрушить мою теорию. Я считаю, что только в этом направлении нужно и направить наши поиски. Все сходится. Пора немедленно приниматься за дело». «Отправляйтесь на Мюррей-стрит в стоп-фото и попытайтесь узнать, заходил ли туда Тед Эсслингер. Это крайне важно. Затем необходимо выяснить, кто выкупал фотографии трех девушек». Люси МакАртур, Вера Едингот и Джой Кутс. — Окей, — сказал Рек и поднялся. Когда он ушел, я сказал Одри, — ну, теперь ваша очередь. Вы должны заняться самим Тедом Месслингером. Необходимо подробно, по минутам, вычислить, что он делал в те вечера, когда исчезали девушки. Где был Тед? Есть ли у него алиби? Пустите в ход свое обаяние, вызовите его на откровенность. Нужно вытянуть из него. Какого рода? Идеи, мечты обуревают его мозг и сердце, чем он неудовлетворен. В чем пытается самоутвердиться? Если мы ничего не обнаружим, я вижу только одно объяснение всему этому. Он попросту больной невменяемый». Одри попробуйте это понять, когда он раз откровения читится. Одри вздохнув кивнула. А что собираетесь делать вы, Макс? Я давно хотел познакомиться с владельцем похоронного бюро Эслингером, думаю, пришло время. Она встала, взяла сумочку и перчатки. Уверена, Эслингер вам понравится. Он не имеет ничего общего с этой историей. Думаю, вы согласитесь со мной после знакомства с ним. Я привлёк Кэдри и поцеловал. Ваша совсем не такая чёрная и подозрительная душа, как у меня, хватит, сказала она, пытаясь увернуться. Руки прочь, минуточку. Я крепче обнял её. Разве мы не договорились, что рука вожу я? Как во всех случаях, притворно возмутилась она. и вот царицы блаженной тишина